Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Александр Баркова, я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года, и сегодняшняя наша тема – это шумерские и вавилонские сказания о Гильгамеше. Собственно, поэма о Гильгамеше, вавилонская поэма, написанная примерно в XVIII веке до нашей эры это один из древнейших памятников литературы Древнего Востока, И этим она интересна сама по себе, и мы о ней будем подробно говорить, но не сейчас. Потому что сказание о Гильгамеше, возникшие у шумеров и затем перешедшие к семитскому народу вавилонян, интересны прежде всего как удивительное явление в мировой истории, удивительное, но не уникальное. То есть это вопрос заимствования эпоса одним народом у другого. Что происходит, когда эпос переходит к другому народу? Что происходит, когда эпос обрабатывается другим народом? И как, собственно, соотносить исходный текст и текст конечный? Поскольку мы располагаем стараниями Смолина Крамера и других исследователей культуры Древнего Востока, мы располагаем, собственно, клинописными таблицами шумерскими и вавилонскими, то все это можно проследить. И сейчас мы будем говорить не о вавилонской поэме, а будем говорить о тех шумерских текстах, которые в неё не вошли. И вот, собственно, что интересно, что даже сам Крамер в своей замечательной книге «История начинается в шумере», книге, о которой мы подробно говорили в цикле лекции, собственно, о шумере, он в ней располагает... Шумерские сказания о Гильгамеше в порядке глав Вавилонской поэмы. Очень любопытное явление, которое мы с вами разберём. Но прежде всего поговорим о, собственно, ядре поэмы. да Кто такой Гильгамеш? Чем Гильгамеш в первую очередь знаменит? Это его подвиг – добыча кедров. В Ливане, в неком мифическом лесу, живёт некое мифическое чудовище, Хумбаба по-вавилонски его зовут, я не буду в случаях разночтения указывать еще и шумерский вариант, потому что на слух это почти не воспринимаемо поэтому пусть будет вавилонский вариант, хумбаба. Так вот, его надо убить и надо срубить кедры, чтобы привести их в город Урук и из этих кедров построить стены города. Это центральное сказание цикла о Гильгамеше, что шумерского, что вавилонского. И есть основания полагать, что другие эпические сказания циклизировались вокруг него. Но что нам дают шумерские тексты? В одной из глав своей книги, совершенно не связанной ни с мифологией, ни с эпосом, то есть глава не связана, книга-то связана, главе, посвященной управлению шумерскими городами-государствами, Крамер разбирает текст «Гильгамеш и Агга из Киша». Киш – это город, точно так же, как и Урук – город, где правит Гильгамеш. И завязка этой поэмы, этого сказания, вполне реалистична. Гильгамешу необходимо построить колодцы в пустыне. Что это такое? Это система, по сути, подземных водопроводов, когда вот наружу только выходили небольшие действительно отверстия. Вот эта самая система колодцев работает на Ближнем Востоке отчасти до сих пор. Вот чтобы построить эту систему колодцев, им придется сразиться с Кишем. И Гильгамеш обращается сначала с вопросом к собранию старейшин, что мы будем делать, склонимся ли мы перед Кишем и откажемся от строительства этой системы подземного водопровода. Или же мы будем сражаться. Старейшины считают, что нужно склониться перед Кишем, ничего не строить. Тогда Гильгамеш обращается к э, некому собранию мужей. Крамер это сравнивает с двумя палатами парламента, верхней и нижней. И, естественно, что более молодые представители населения Урука готовы и строить, готовы воевать, и Гильгамеш этому радуется. Вот это сказание в исследованиях эпоса Агильгамеша, где, понимаете, сплошь вот монстр Хумбаба в волшебном лесу, потом будет небесный бык, потом будет путь через некие потусторонние миры, через воды смерти и прочие волшебные интересные события, которые мы будем разбирать чуть позже. Вот это сказание на фоне всех, фантазийных, эпических сюжетов про сражения с монстрами, оно обычно теряется, и недаром его нет в Вавилоне. Но есть у меня нехорошее подозрение, что именно это сказание отражает историю реального Гильгамеша. То есть на примере этого эпоса мы видим то, что знаем и на примере эпосов европейских. Когда имеется историческое лицо, очень яркое, знаменитое своими какими-то победами или другими достижениями, там Карл Великий, Владимир Красносолнышко и многие другие, и в силу значительности реальных исторических событий, дальше это лицо становится героем эпоса. И дальше, как корабль ракушками, обрастает мифологизацией, вторичной мифологизацией. Так что реальные факты, они теряются. Ну, если мы возьмем пример русских былин, да, то что там осталось от исторического Владимира Первого Святого? Ничего, князь Владимир в былинах сидит и пирует, он, в общем, больше ничего не делает. То есть от реального человека осталось только имя. А аналогично шумерский гельгомеш никак не будет в эпосе связан с этими реальными событиями, с этим вопросом постройки колодцев и войны за территорию, чтобы этот самый подземный водопровод провести то есть остаётся только имя. Это первый очень любопытный пример. Второй пример связан с а, следующим замечательным явлением культуры. Если мы имеем дело с народом, у которого эпос возник, то этот автохтонный эпос будет представлять из себя несортированный навал. Это нормально. то есть Есть шумерские сказания о Гильгамеше. Когда Крамер их перечисляет, как я уже сказала, он их расставляет в вавилонском порядке. То есть эти сказания не связаны между собой причинно-следственными отношениями. Они не связаны между собой временными отношениями. Разбирая шумерский материал, мы можем порядок расставлять произвольно, как угодно. Если мы посмотрим, например, на русские былины, то выстроить там биографию Ильи Муромца будет, мягко говоря, затруднительной. Или же, если мы посмотрим с вами на 12 подвигов Геракла, то выучить порядок их может только школьник-отличник и будет очень счастлив до того момента, пока он не встретит подлинные древнегреческие тексты, где порядок может быть различным. То есть просто это навал. Он не систематизировал. Это нормально. Это признак живого автохтонного эпоса. То есть есть герой, деяние которого, реальные деяния Вызывают бешеный восторг, и он обрастает мифологии в произвольном порядке. Когда же эпос заимствуется, то логично, что он будет подвергнут обработке более высокого порядка. И, как я уже в третий раз говорю, есть вавилонская поэма о Гильгамеше, которая глубоко логична. И поэтому произвольный порядок шумерских сказаний даже Крамер соблюдает, Произвольный порядок он заменяет вавилонским. Но очень быстро, явно это еще глубоко в шумере происходит, задолго до всяческих вавилонских обработок, рядом с Гильгамешем появляется абсолютно мифологический персонаж Инкиду, его побратим, образ которого мы будем очень тщательно разбирать. И этот побратим в чем-то даже превосходит своего друга, то есть он менее, пожалуй, умный, но он более сильный ваш покорная слуга, когда писала диссертацию, то как раз разбирала типа таких героев, и вот когда рядом с главным героем оказывается тот, кто ему ну, более-менее конкурент, то обычно такой герой погибает. То есть рядом с героем конкурентов быть не должно. Инкиду гибнет. Как я уже сказала, я скорее рассматриваю как мотив завуалированного соперничества героев, то есть у главного героя эпоса не должно быть конкурентов, Ну, в традиционных научных работах это принято рассматривать как мотив заместительной жертвы. Я с этим не согласна, потому что жертва – это, понимаете, когда рядом с героем какие-то персонажи, ну, абсолютно массовочные, абсолютно пассивные, слабые. Пример спутники Одиссея. Ни один из спутников Одиссея, да, собственно, нам с вами по имени-то не запоминается толком. Это чистая массовка, они гибнут, потому что, ну, в эпосе должен кто-то гибнуть, и это оттеняет Исключительные качества главного героя. Вот это заместительная жертва. «Спутники Одиссея» – классический пример. Энкиду не заместительная жертва. Это более сложный случай. Но, как я уже 10 раз сказала, он гибнет. Гибель Энкиду – это важный сюжетный ход. Он очень мощно эмоционально окрашен. И поэтому неудивительно что мы имеем две абсолютно разные шумерские версии гибели Энкиду. Они не сводятся одна к другой. Если мы будем проводить типологические параллели с русским эпосом, у нас есть две версии э былины о гибели Святогора. Какие-то сказители пытаются их логически соединить, и тогда в первом варианте Светогор не до погиб. Вот он мог погибнуть, но остался жив, а во втором варианте он уже погиб окончательно. Если исказитель знает одну из этих двух версий, то все нормально, в конце Светогор гибнет. И того вот две несводимых друг к другу версии. Соответственно, в XVIII веке до нашей эры и ранее на Ближнем Востоке была ровно та же ситуация. Два несводимых друг к другу сказания о гибелинкиду. Причем одно из них будет вовлечено в сюжет вавилонской поэмы, а второй мы разберем прямо сейчас. Это сказание о Гильгамеше и дереве Хулупу. Итак, на берегу Ефрата выросла некая деревца, и богиня Инанна, богиня любви и войны, которая находится с Гильгамешем в очень сложных, интересных отношениях. Тоже, кстати, любопытный момент, потому что в вавилонской поэме их отношения довольно четко выстроены. А поскольку это шумерское сказание абсолютно параллельно по всему, то там и отношение Инанны с Гильгамешем никак не коррелирует с тем весьма драматическим сюжетом. Здесь Гильгамеш вполне почитает Инанну, он уважительно к ней относится. Инанна хочет, чтобы ей из этого дерева Гильгамеш выточил кресло и ложе. Но происходит некоторая неприятность, а именно это дерево оказывается захвачено чудовищами демонами, не чудовищами, демонами. В стволе поселяется лилит. Лилит в данном случае это не библейская героиня, это просто демоница. Поселяется некой птицей поселяется в корнях змея. То есть вот три э, сферы дерева, верхняя, средняя и нижняя, оказываются захвачены тремя демонами. Такая очень красивая трехчастность. Гельгамеш берет свой исполинский топор и прогоняет демонов, после чего, собственно, делает из дерева необходимую для Инанны мебель а из остатков делает себе барабан и палочки. И этот барабан становится неким аналогом русских гуслей-самогудов. Гильгамеш начинает на нем играть, и все жители у рука начинают плясать. Пляшут в первую очередь мужчины, женщины носят им какую-то еду и питье, чтобы те, не прерывая пляски, могли хоть как-то подкрепить свои силы. И все это становится совершенно ужасно, потому что мужчины пляшут непрерывно. Вот, и в конце концов женщины молят богов, чтобы барабаны и палочки опровалились бы они в преисподнюю, причем не в ругательном смысле, а в самом буквальном. Я пока остановлюсь на этом замечательном эпизоде. Гельгамеш – очень интересный образ мировой мифологии, очень редкий, потому что он сочетает в себе два в одном, как сейчас принято говорить. То есть это, с одной стороны, яростный герой, Герой, который выступает противником мира людей, но не как монстр, не как враг. Мы подробно об этом говорили в цикле, посвященном подростку. А, так сказать, именно вот подростковый характер, неуемная энергия. Мы с вами увидим в основном в Вавилонском цикле, да, что Гильгамеш будет абсолютно сексуально необуздан. В данном случае о сексуальной необузданности речи не идет. Это необузданность, чисто темперамент, это... Ну, в общем, очень неплохое, по сути, свое желание веселиться и веселить свой народ, но в итоге в своей противоположности, в своей крайности доходящее до избытка и деструктивности. То есть, это черта характерная для главного героя эпоса, избыточный темперамент, вследствие которого герой оказывается врагом своих. И в обычных эпосах, в абсолютном большинстве эпических традиций, такой Герой будет противопоставлен эпическому государю, как, скажем, в Иляде неуемный яростный ахилл противопоставлен Агамемену. Но в цикле Агельгамеша эпический государь, охранитель порядка в мире людей и главный герой эпоса, деструктивный в силу своего темперамента, они здесь сливаются вот два в одном. Такой очень любопытный случай. Итак, барабаны-палочки провалились в преисподнюю. Дальше Гильгамеш начинает горевать. Горюет герой эпоса всегда очень подробно, очень колоритно. Это одно из таких общих мест, переходящие иногда даже в литературу, когда в древних текстах герой горюет на 2-3 больших абзаца. Это нормально. Ну и, кстати сказать, это отчасти реалистично, потому что в, даже не то, что в древности, а еще даже хотя бы 100 лет назад Для мужчины в трагической ситуации плакать было, в общем, вполне нормальным явлением. И так он горюет, и тогда ему логично собирается прийти на помощь Энкиду. Он говорит, я достану тебе барабан и палочки, я спущусь в преисподнюю. И вот тут-то, по сути, и начинается завязка сюжета. Все предыдущее было экспозицией. Завязка того сюжета, который ценен для шумеров и позже для вавилонян. То есть это рассказ о том, а что, собственно, нас ждет в преисподней. Какую судьбу в преисподней имеют люди, совершавшие грехи, не совершавшие грехов и так далее. То есть это по сути своей, смысл этого сказания, это то, что называется в литературе «Видение ада». Рассказы о посмертной судьбе в зависимости от того, что и как человек делал при жизни. А весь сюжет – это введение к этому рассказу. И вот происходит следующее. Гильгамеш весьма подробно наставляет Энкиду, как тот должен вести себя в преисподне, точнее, как он не должен себя вести, чего он не должен делать. Он не должен уподобляться мертвецам, он ни в коем случае не должен приветствовать добром или злом, соответственно, своих знакомых, не целуй жены тобой любимой, не бей жены тобой нелюбимой, то есть ты не должен вступать в... Естественно, не должен есть и пить, это один из основных запретов преисподней, то есть ты не должен вступать ни в какой контакт с обитателями преисподней. Как ни трудно догадаться, если у нас в завязке говорится «не делай того, сего и этого», то в дальнейшем все строго по пунктам будет нарушено. Это стандартный ход для эпической литературы, где он только не встречается. Итак, Энкиду нарушает все запреты, остается в преисподней, он погибает, но Гильгамеш умоляет Бога Солнца, чтобы тот пробил в крыше преисподней отверстие. И через это отверстие Гильгамешу поднимается тень инкиду И вот тут-то и начинается то, что для нас, пожалуй, представляет наименьший интерес. Крамер в своей книге вообще не дает развернутого пересказа этой части сказания, возможно, потому что тогда оно еще не было достаточно хорошо изучено, но он, как бы то ни было, без особых объяснений, просто очень кратко дает сообщение о рассказе Энкиду. А вот для шумеров и, что нам очень важно, вавилонян, Этот рассказ, как я уже сказала, представлял основную информационную ценность, потому что это повествование о том, что лично их ждет по ту сторону смерти. Я хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, рассказ о видениях ада, то есть о загробном существовании, характерен для целого ряда сказаний различных народов. Именно сказаний эпических. То есть в эпосе это вполне может быть. И нам не очень далеко нужно ходить за примером. Если мы возьмем даже Одиссею Гомера, то Одиссей, как мы знаем, спускается в Аид. Он спускается к слепому прорицателю Тересию, чтобы узнать, как ему добраться до Итаки. А попутно он видит различные картины загробных мук. И не только мук, так сказать, вообще загробного бытия. Собственно, Одиссей – это не совсем Эпос – это уже литература по мотивам эпоса, но всё-таки это присутствует. Это первый момент. Второй момент. Собственно, о каких категориях мертвецов спрашивает Гильгамеш своего друга? Сейчас я открою текст, и мы, собственно, это посмотрим. Итак, категория первая. У кого было от одного до семи сыновей? То есть это понятно, что это наилучшее загробное бытие, потому что человек оставил после себя большое потомство. Затем матери, воины, павшие в бою. Очень любопытный момент, ну, например, скандинавская мифология очень четко разделяла мужчин по обстоятельствам смерти. То есть одно дело – воин, павших в бою, и все остальное – это как бы смерть второй свежести. Дворцовые слуги – интересная отдельная категория. Люди, о тенях которых на земле никто не заботится, и те, кто остались на равнине без погребения. Чем интересен этот список? он интересен тем, что здесь мы видим очень любопытный переход от архаических представлений о загробной жизни к более цивилизованным. То есть в народных представлениях, собственно говоря, загробное бытие никоим образом не связано с качествами человека при жизни. Оно связано только с обстоятельствами смерти и обстоятельствами погребения. То, что мы видим здесь в этом списке в последних двух пунктах а в ситуации когда мы имеем дело с высокой цивилизацией там чем выше цивилизация тем больше загробное бытие будет зависеть от нравственного облика человека при жизни так вот здесь собственно ситуация переходная то есть непогребённые и те о ком не заботятся да? то есть это наиболее архаичные представления и затем хоть какое то влияние того что с человеком происходило при жизни да то есть мужчины и количество детей и влияние обстоятельств смерти. То есть ситуация такая уже все-таки переходная от архаики к классическому эпосу, к классическим представлениям. И вот что любопытно. Это сказание о Гильгамеше и дереве Хулупу, который, конечно, корректнее называть Гильгамеш и преисподне, Гильгамеш и подземное царство, это сказание, как я уже говорила, абсолютно никак сюжетно не связано с вавилонской поэмой. Но сведения о загробной жизни представлялись не только шумерам, но и вавилонянам настолько важны, что, несмотря на то, что это сказание не имеет ни малейшего отношения к основному тексту Гильгамеша, оно было найдено в том числе и как дополнительная двенадцатая таблица к вавилонской поэме. Выглядело это, как мы с вами увидим в дальнейшем, ну, примерно как собака с пятью ногами или собака с оленьими рогами. Поэтому, например, в нашем издании вавилонской поэмы 12 таблица просто опущена как не относящаяся к делу. Вот такое любопытное явление, когда эпос из живой, противоречивой традиции превращается уже в литературу. И последний момент, который я хочу, ну, хотя бы упомянуть, потому что его раскрытие потребует отдельной лекции, даже, кстати, далеко не одной. Современный, да и не только современный Северный Кавказ. Там есть цикл сказаний о богатырях-нартах, чрезвычайно любопытных сказаний. И поскольку народы Северного Кавказа принадлежат к самым разным группам, это, в частности, адыгская группа, это балкарцы, это осетины, балкарцы тюрки, осетины, индоевропейцы, адыги сами по себе, то вот эти группы ведут между собой нескончаемые споры, у какого же народа сказания о нартах возникли. И когда я очень часто ездила в свое время на Кавказ на конференции, я, естественно, оказывалась невольно втянутой в эти споры, особенно как специалист по эпосу, и я всегда приводила в качестве примера эпоса Гильгамеш. То есть... Там, где сказания не систематизированы, не упорядочены, это, безусловно, происхождение автохтонное. Это, безусловно, эпос автохтонный. А вот там, где сказания выстроены в четкую, единую логическую концепцию, с выбрасыванием лишних, с добавлением нового, с украшением и так далее, с красивой генеалогией героев и прочее, это, безусловно, знак заимствования. Но кавказцы бы очень сильно обижались, осетины в частности, на то, чтобы их назвали заимствами. Поэтому я всегда, когда говорила с ними, я всегда делала акцент на то, посмотрите, вот как разрозненные шумерские сказания превратились в встроенную вавилонскую поэму, так вот и осетинские сказания, возникшие на основе разрозненных адыгских, превратились в тоже в такую красивую непротиворечивую концепцию. Так вот, о вавилонской поэме мы поговорим в следующий раз.